Хармас выпрямился. «Он был парализован, не так ли? И мог передвигаться только сидя в инвалидной коляске?» Хармас указал на кресло на колесиках. «Да». «Мало приятного для его жены. Судя по слухам, очень красивая женщина». Он сделал характерный жест руками, рисуя женскую фигуру. «Лакомый кусочек». для любого мужчины Я ничего не ответил, но приготовился к защите Вы встречались с ней? Да. Как вы думаете, они с мужем ладили? Но какое отношение ты имеешь к несчастному случаю? Я как мог сдерживал себя, но голос предательски начал дрожать. У меня ещё много дел. Миссис Делла не попросила показать вам телевизор. Я сделал это. Можно мне уйти?» Он вновь уселся в кресло. «Люблю иметь дело с деловыми людьми. Разумеется, даром тратить время никому не хочется, да еще при этом выслушивать весь тот бред, который я несу. Вы сконструировали это чудо техники, и вы первым обнаружили труп». Вы, к тому же, хорошо знаете местных жителей. Что вы скажете, если я буду платить вам 10 долларов в день за консультации и советы?» Я заколебался. Но что я, в конце концов, потеряю, если буду все время находиться рядом с ним? В любом случае, Харма смог пригласить и другого человека. А так, по крайней мере, я буду в курсе его расследования. Цена приемлемая, кивнул я. Итак, 10 долларов в день? Он вытащил два билета по 10 долларов, сложил их пополам и бросил мне на колени. Так как вы думаете, они относились друг к другу? повторил он. Насколько я знаю, со стороны всё было в порядке, сказал я, но я редко видел их вместе. Я представил себе Как бы реагировал Хармас, если бы пронюхал про нашу встречу с Хилдой в итальянском ресторане. Но, может быть, мне повезёт, и он не станет копать так глубоко. Некоторое время Хармас задумчиво смотрел на телевизор, затем сказал: "А не могли бы вы оказать мне небольшую услугу? Поставьте на место заднюю стенку телевизора. Как скажете?" Я подошёл к телевизору, поставил на место заднюю стенку и завинтил винты. Нахмурившись, Хармас следил за моими манипуляциями. "Вы не могли бы сесть в инвалидную коляску?" Я вздрогнул, моё сердце забилось быстрее. "Зачем?" "Я человек дотошный", сказал он, улыбаясь. "Когда я плачу за что-то деньги, Я всегда стараюсь, чтобы они были потрачены не зря. Я подошёл к креслу Делани и селся в него. Это умитающее поддействовало на меня, так как я знал, что Делани провёл в этом кресле последние 4 года своей жизни. Подкатите кресло к телевизору и попытайтесь снять заднюю стенку, как это сделал Делани. только после того, как я вывернул два верхних винта, до меня дошло, что Делани никак не смог бы вывернуть два нижних, сидя в этом кресле. А раз он не смог бы снять заднюю стенку, он никак не смог бы получить меркельный разрез, коснувшись блока высокого напряжения. Это был мой фатальный промах. Мой, казалось бы, тщательно продуманный План убийства теперь обратился против меня. В течение продолжительного времени я сидел в кресле, тупо рассматривая недосягаемые для меня винты. Я знал, что Хармас внимательно следит за мной. Я понимал, что он очень сообразительный человек, если сразу догадался, что дело не никак не смог бы отвинтить эти винты, сидя в кресле. Но надо было что-то делать. Я, как мог, наклонился вперед, снял ноги с подножки и поставил их на пол. Сделав этот маневр, я смог дотянуться до винтов и начал их отвинчивать. И в этот момент Хармас резко сказал «Остановитесь». Резкие нотки его голоса вызвали ледяную дрожь, пробежавшую по моей спине, но я не утратил контроль над своими чувствами. Я оглянулся на него. Он вновь встал с кресла и подошёл к телевизору. Это весьма интересно. Делани, насколько я знаю, был парализован до пояса. Как же он смог вытащить эти винты? И тем не менее, он как-то сделал это. А посмотрите на положение вашего тела. Парализованный человек Ни в коем случае не смог бы проделать подобную операцию. — И тем не менее он это сделал, — повторил я раздраженно. Я проклинал себя за то, что разместил так низко эти винты, что не учел элементарных вещей. Делани никак не смог бы дотянуться до них. Даже когда я отвинчивал или завинчивал их, долбенужден был садиться на корточки. Понимаете, сказал Хармас. Если он действительно смог сделать это, то обладал, по крайней мере, руками гориллы. Позвольте я попытаюсь сделать это. Э, будьте добры, разрешите мне сесть в кресло. Я встал и, отступив в сторону, наблюдал за тем, как он Усевшись в кресло, стараться дотянуться до нижних винтов. Лишь когда он, сев на край шезлонга, максимально нагнулся вперёд, ему удалось дотянуться до них. Выпрямившись, Хармас некоторое время размышлял, потом сказал: "Насколько я помню, из репорта делани взяла отвёртку где-то в чулане. Вы не покажете мне, где именно?" по коридору, первая дверь направо. Пойдёмте, взглянем. Не покидая кресла, он выкатил его в коридор и подъехал к двери чулана. Открыв дверь, он въехал вовнутрь. Я стоял позади него, наблюдая за его манипуляциями и размышлял, насколько же я был самонадеян, составляя план убийства. Где хранится ящик с инструментом? На верхней полке Дылани, скорее всего, отощил ящик палкой. Я нашёл инструменты рассыпанными по полу. А где эта палка? Я протянул ему палку с крюком. Хармас выпрямился в кресле, дотянулся палкой до верхней полки и после нескольких неудачных попыток всё же сбросил ящик на пол. Инструменты рассыпались. Он наклонился вперёд, пытаясь поднять отвёртку, но ничего из этого не вышло. Кресло, помещённое на больших колёсах, находилось слишком высоко от пола, так что инструмент невозможно было поднять. Хармос взглянул на меня. "Да уж. Это дело не действительно. Обладал уникальными руками. Я ничего не сказал. Физически не мог этого сделать. Чтобы скрыть панику, я закурил сигарету, наблюдая за дальнейшими действиями Хармаса. Он поднялся с кресла и откатил его обратно в гостиную, что-то напивая под нос. Я последовал за ним, чувствуя себя все хуже и хуже. Хармас... Вновьу селся в одно из кресел, испытывающе глядя на меня. И всё же мне очень хотелось бы узнать, как он смог проделать все эти операции. Когда вы вышли в гостиную, что вы увидели? Кресло находилось в нескольких футах от телевизора, а он лежал лицом вниз на полу перед телевизором. Отвёртка валялась рядом с его рукой. Итак, он выпал из кресла на пол. Да? Как вы поступили? Ну, видел, что задняя стенка телевизора снята, я понял, что его убил электрический разряд. Я выключил телевизор, я смотрел тело, надеясь, что ещё могу чем-то помочь, но он был мёртв. Почему вы так решили? Тело застыло и было холодным. Вы уверены, что он был холодным? Да, это позволило мне предположить, что он мёртв. Каковы были ваши дальнейшие действия? Я позвонил шерифу Джефферсону и попросил его приехать, разумеется, с доком Маллордом. Док констатировал, что дело не умер приблизительно в 9:40. Он сделал этот вывод, основываясь на температуре тела. думаю, да? О'кей. Он поднялся на ноги. Мне, кажется, на данный момент пока всё. Пожалуйста, не трогайте телевизор. Мне, возможно, потребуется осмотреть его более досконально. Он подошёл к окну и залюбовался пейзажем. Чёрта с земли, не понимаю, как он смог это унюхать. Но этот проклятый Меддэкс, скорее всего, вновь прав. Мне эта история кажется очень подозрительной. Ну, Меддэкс, неужели он никогда так и не ошибётся? Я ничего не сказал. Да и что можно было сказать? Сердце моё билось неровно, а сам я был страшно напуган. Что ж, мне кажется, этот случай надо серьёзно расследовать. Но он махнул в сторону окна. Прекрасный вид. Где я могу его найти? Я назвал ему номер телефона, и он отцарапал его на каком-то конверте. И так вы считайте, что с этой страховкой не всё чисто, спросил я. Он дружелюбно улыбнулся.